Глава пятая. — А ты не трус, дохляк! Да — оскалился довольной улыбкой лысый головорез в кожаной безрукавке. Его руки прикрывала шерстяная ткань, а ноги — дубленые штаны. Поставив одну ногу на камень, он доедал сочное яблоко. — Верно, роб! Только вот его друг-то не пришел! Испугался! — ухмыльнулся усатый, сидевший рядом на крыльце таверны. — Да нет! — положил Аполлон обмотанную лапу на рукоять меча. показав тем самым, что оказался здесь совсем не случайно, и пришел принять вчерашний вызов. Я решил разобраться с вами сам. Ну или лично, как будет правильно. Изобразил он задумчивый взгляд, ведь лицо скрывалось под тряпками. Этой ночью демоненок определился со своим стилем, остановившись на связке меч и нож. Как только выбор был сделан, то как по велению чудес, без смог выполнить упражнение «один против», все как и говорил Зархан. Таким образом, Аполлон заполучил ранг мечника умелец. И сейчас в глазах мальца бурлила энергия, а помимо нее и желание, битвы и новых ощущений. Убей их, разорви на куски. Они всего лишь мясо. И без тебя знаю. Что ты там бормочешь? Сузил взгляд лысый и отбросил огрызок в сторону. После убрал сапог с камня и вытер руку об штаны. Да вот пытаюсь понять, что делать с твоим трупом. Ответил бес. «Какой грубый мальчуган! Что делать будем, роб? Пришьем?» Взглянул усатый на товарища в ожидании ответа. Лысый осмотрел Аполлона с ног до головы. Нищий пацан, даже и взять нечего. Но тут взгляд авантюриста упал на рукоять меча, которую малец прикрывал ладонью. Алчный огонек зажегся в глазах роба. Клинок явно стоил пару-тройку серебряных. А пришить мальца он намеревался и бесплатно Весь вчера пара вунтиристов наверняка наблюдала сцену у таверны. «Только не здесь», – ответил лысый товарищу и взглянул на Аполлона. «Эй, пацан, ты же помнишь, как вчера появилась стража? Хочешь боя? Так следуй за мной». Он посмотрел в сторону одного переулка, затем другого, определившись с местом, где поудобнее и без шума получится прибить взорвавшегося пацана, потопал вперед, оставив напарнику прикрывать спину. Аполлон взглянул на Усатого и грубым тоном произнес «Иди в трех метрах от меня, ты тоже без глупостей», хмыкнул Усач. Они оказались в достаточно широком переулке, но до боли тихом. Постройки впереди стояли так плотно друг к другу, что создавалось ощущение тупика. На самом деле там был узкий проход, немного в стороне, но увидеть его из положения Аполлона было невозможно, и Роб об этом знал. Брякнул меч, вытащенный из ножен, и авантюрист направил острие в сторону беса. На лице снисходительная улыбка и довольный прищур. «Хал, мальчуган мой!» – обратился он к усатому. «Постой на стреме!» Напарник кивнул, после бросил взгляд на собранного Аполлона. Странно, что тот не показывал ни капли страха. Не был в валах в глазах шкета и сомнений, присущих юношам. «Неужели рассчитывает уйти живым?» — Что за поколение дуралеев? — Не затягивай только, я еще пожрать хочу успеть, — буркнул недовольно Хал и побрел на угол улицы. — Вали уже, — рявкнул Лысый и перевел взгляд на беса. — Ну, пацан, готов к смертельной битве? — Вижу, как трясутся твои ноги. Ха -ха — Ха-ха! Аполлон достал меч, взмахнул им, словно пробуя его вес. Однако взмах был исполнен выверенно, надежно, чего не совсем ожидал увидеть авантюрист. Но стойка средины, в которую после перешел бес, испортила первое впечатление от его навыков. «Мелюзга!» – разочаровался воин и произнес. «Стиль войны – усиление! Стиль войны – быстрая нога! Стиль войны – слепое пятно!» Одна за другой боевые ауры окутали его тело и в нем же растворились, активировав навыки. И роб атаковал. Расстояние в 20 метров он преодолел на ускорении. Прыжок и удар полуторником сверху вниз. Клинок прошил только воздух, едва не вспахал землю. Аполлон кувырком перекатился в сторону и выставил перед собой острие меча, опасаясь последующей атаки от оппонента. Но вантерист только крутнул головой в его сторону, а после атаковал. «Медленный», – сделал вывод демоненок, шустро приняв позицию средины. «Либо хочет создать вид, что медленный. Нужно быть на чеку». решив испытать физический предел своей новой стадии умельца без встретил удар мечника своим клинком две полоски металла ударились друг от друга мелькнули искры второе столкновение снова клинки скрестились друг с другом в попытках выяснить кто же сильнее без или человек уродец ты точно пацан лицо лысого покраснело от напряжения он явно не ожидал такого отпора «Хе тужился и аполлон На его уродском лице засияла ухмылка под маской. Пусть авантюрист ее и не видел, но зато услышал насмешливый тон. «Не думал, что ты такой слабак!» ра отбросил он воина толчком плеча в живот. Тот, сделав несколько быстрых шагов назад, поймал равновесие и принял боевую стойку бойца-полуторника. Теперь он стал серьезен. Изменился хват рукояти на более крепкий. Взгляд напряженный. Роб был отставным солдатом, ставшим на путь авантюриста. Не учился он в академии, не изучал и магии. А его медный медальон, висевший на цепи на шее, говорил о его посредственных способностях. Мечник-рангоумелец. Да и опыт двадцати лет, вот и весь набор неудавшегося воина. «Ах!» Теперь уже он встретил удар меча Аполлона и тут же контратаковал. Но юнец грамотно заблокировал удар и, снова приняв стойку средины, сразу провел следующую атаку. «Какого хрена?» Уже глубоко дышал воин. Он использует только стойку средины? Но почему я не могу победить? На самом деле, стойка средины была основой. Как фундамент, без крепости которого дом будет недолговечен и слаб. Как крылья, без помощи которых птица не доберется до южных земель и не даст потомства. Но роб при обучении не оттачивал средину до совершенства. Более того, он не придал ей какого-то значения, выучив лишь поверхностно. Это и сыграло с ним злую шутку. «Ну, долго ты еще!» Показался в переулке усатый, наблюдавший до этого за улицей. «Роб!» Он увидел, как мальчуган вытащил из груди его напарника окровавленный клинок и оперся на рукоять, хватая при этом воздух, словно загнанный от игры щенок. Лысый же лежал на спине, не подавая признаков жизни. Взгляд навечно замер, уставивший в серые тучи Нефердорса. «Ах ты, сучоныш, помойная лярва!» Бросился усач в атаку, оголив шпагу. Неистовое буйство, гнев, ярость закипели в нем вмиг. Почему так произошло? Зачем роб отправил его на стрём? Фехтовальщик удивился Аполлон, не успев даже отдышаться. Ему пришлось отпрыгнуть в сторону. Вовремя смертельный укол шпаги пробил его плащ. «Урод, скот, сдохни!» Наносил усач тычки в надежде проткнуть мальчишку. Но тот раздражающе уворачивался. словно джала ядовитой осы, все время меняет траекторию и уходя с линии атаки. Как? Как сражаться со шпагой? Не знал Аполлон, что же ему делать. Очередной отскок в сторону, закружить тело, пропустив смертельный укол шпаги рядом с грудью и отбить мечом следующий выпад усача. Внутри адреналиновый пожар. Все чувства обострены в предчувствии смерти, но бежать некуда. Дерись или умри. Этот же авантюрист действовал уверенней напарника, но эмоциональный срыв, неконтролируемое раздражение и гнев сбивали точность. В атаках он походил на слепого скорпиона, пытавшегося смертельно ужалить хвостом на зойливую муху. Бесенок удачно отбил мечом острие зловещей шпаги в сторону и рубанул в ответ, едва не резанув лезвием по кисти авантюриста, но защитные дужки Эфеса сохранили руку усача в сохранности. однако демон добивался совсем иного мгновенное сокращение дистанции с фехтовальщиком, и зеленая лапа воткнула нож в грудь противника пробив кожаную куртку у ключицы ошалел авантюрист от произошедшего тотчас ударив кулаком прямо в морду бесенка зеленого отбросил как куклу прямо в грязную лужу на металлических вставках перчатки усача виднелись следы крови приложил неплохо мелкий уродец Фехтовальщик с побледневшим лицом наскоро достал из подсумка пузырек с алой жидкостью и, откупорив пробку, испил до дна. После сего действия вытащил нож из груди и отбросил подальше в сторону. Кровоточившая рана затянулась, как по волшебству. «Молись, ублюдок!» Аполлон, сплюнув кровь, поднялся на колени, мотнул головой после плотного удара металлической перчатки, затем встал на ноги. В одной лапе одноручный меч, вторая пуста. Ей он и махнул. «Давай, задница, нападай!» Усач прищурил взгляд, увидев уродское зеленое лицо с острыми зубами. «Какого? Ты демон? Демон, твою мать!» Его голос перешел на виск. То ли он испугался, то ли потерял полный контроль. «Ты! Ты ответишь за роба из чадей тьмы! Стиль войны рысья прыть! Стиль войны быстрая нога!» Усатого окутала ядреная рыжая аура, исчезнувшая в его ногах и спине. «Рывок!» Пять метров было преодолено за один миг. Авантюрист был в роли рыси. Стремительный, молниеносный. Перед ней же оказался юный зайчишка, поймать которого ничего не стоило. Острее шпаги просвистело в воздухе и воткнулось в живот, пытавшегося тщетно увернуться Аполлона. Рысь победила зайца. Таков исход этой атаки. Меч выпал из лапы беса, а на лице обезумевшего усатого появился оскал. Жуткий, неприятный... В другое время такую улыбку могли назвать больной. «Я победил!» – зашептали его губы. «Я победил!» – выкрикнул он после громко, словно сам не ожидал, что выпад окажется смертельным. Он потянул шпагу к себе, но та от чего-то не подавалась. Безумные глаза авантюриста увидели, в чем проблема. Лапа, схватившая рукав его куртки. Он непонимающе перевел взгляд на лицо беса и увидел там взор потерянных алых глаз. Казалось бы, такие обескураженные и потухшие, они внезапно довольно прищурились, так неприятно, так скользко и предательски, что холодок пробежал по спине авантюриста. Зубастый рот демона выплюнул нечеловеческие слова, смысл которых усач так и не уловил. «Попался ты, наконец! Шар тьмы!» – прохрипел бесхриплым голосом, и его пустая ладонь, сформировав шар, запустила прямо в лицо оторопевшего фехтовальщика. Тот только и успел что прошептать. «Что ты такое?» Да говорить он не сумел. Сгусток тьмы, улетев в голову, нанес урон на грани ожога и холода. А Аполлон, находившийся в предсмертии со шпагой в животе, повалил его на спину и чередой ударов когтями располосовал ему шею. Хрип, приглушенный стон и бульканье вырвались из впоротого горла усача. Взгляд обреченности бессилия перед смертью застыл на лице. Руки потянулись к подсумку с зельями, но не в этот раз. Смерть уже прикоснулась к его телу, забрав силу, а после и жизнь. Рядом с побежденными, вытащив клинок шпаги из живота, рухнул маленький зеленый бес. Рожденный без имени и рода, старая рубаха в районе живота промокла от крови. Тощая грудь вздымалась, а зубастый рот то и дело размыкался, глотая воздух. Не в силах шевельнуть и пальцем от внутренних предсмертных спазмов он умирал, но взгляд Алых Глаз был спокоен, холоден, равнодушен. Таков он, демон или же человек, но странный в обеих ипостасях, послышался топот сапог. Странно, бесу показался этот топот знакомым. «Аполлон!» – раздался нервный выкрик Зархана. Очутившись в переулке по зову духовного контракта, он увидел убитого лысого верзилу, лежавшего на земле с открытым взором мертвых глаз. Острое зрение звера-человека и острый нюх уловил и знакомый запах. Впереди, в отдалении, лежали два тела – худощавого мужчины и кого-то поменьше. Зархан тут же подбежал к ним. «Харсис, что ж ты натворил?» Присел наследник рядом, прикрывая рану бисенка. Сбитое дыхание и распахнутые одежды он торопился как мог. «А, Зархан, и правда ты!» Раскрыл без глаза в полусознании. Его голос был тихим, как у сонного мальчишки. Взгляд перетек в сторону убитого усача. «Зелье! Там!» «Понял, молчи!» Зархан в попыхах сорвал с пояса умершего фехтовальщика затертый кожаный подсумок. Оторвал пуговицу и достал две склянки алой жидкости. Первую тут же, откупорив, вылил на рану в животе беса. Вторую поднес к его губам, приподняв ему голову. «Выпей, не спеши!» Зеленокожий медленно моргнул, сделал пару мелких глотков, затем выпил остальное залпом. Рана на животе затянулась, как и ссадины, полученные в бою. «Ого! Не болит!» Взглянул удивленный Аполлон на окровавленную ладонь и рубаху внизу живота. До этого его возвращали к жизни заклинаниями магии, еще в академии. Но эффект от зелий куда приятней. «Это реально?» «Зелье средней силы лечения!» Сказал уже спокойней Зархан. Главное, употребить его вовремя. Он поднялся и подал руку бесу. Аполлон, воспользовавшись помощью друга, встал на ноги. Бросил взгляд на сырую землю в поисках ножа. «Послушай, Аполлон, ты мог бы больше не делать так?» Строгим взглядом посмотрел на него человек «Извини», — ответил спокойно демоненок и, подняв свой испачканный нож, обтер его обрукав и вложил за пояс. После сделал то же самое и с мечом, одолженным мароном «И все? Просто извини, ты чуть не погиб!» И взбрело ведь в голову идти навстречу одному, эмоционально размахивал наследник руками. «Не хотел тебя будить. Ты так сладко спал?» ухмыльнулся без повязывая тряпки на лицо. рр рыкнул Зархан. «Харсис! Да плевать на меня! Мог и разбудить!» «Ладно, ладно, понял я!» Выставил Аполлон перед ним лапы. «Прости, виноват!» «Точно!» Приподнял наследник недоверчиво бровь. «Точно! Давай поторопимся! Не хотелось бы сражаться со стражниками! Я немного устал! Я все еще зол!» Фыркнул Зархан. А после перевел взгляд на тушки авантюристов. «И не торопись! Негоже оставлять этих двоих здесь! Типа похоронить нужно?» Не понял Аполлон, что имел в виду человек «Может, в этом мире таковы традиции?» «Сдурел, что ли?» — скинул Зархан за брови. «Оттащим их тот дом». Кивнул он в сторону нежилой постройки, бывшей лавки, хозяин которой разорился еще десяток лет назад во времена погодного катаклизма. «Снимем экипировку и оружие заберем. Деньги никогда не помешают. Тем более на нашу огородню». Аполлон улыбнулся и ответил. «Вот это хватка. Ты заслужил еще больше уважения в моих глазах. «Ха, ты еще молодой демон. Я же обещал сделать из тебя высшего», — усмехнулся добро Зархан. «Будешь самым хитрым и безжалостным». И, схватив лысого за запястье, поволок заброшенной торговой лавки, внутренне пытаясь найти ответ. Как бес смог уложить этих двоих? «Ого, какие у тебя, оказывается, планы!» — хмыкнул Аполлон и, взяв остывающего усатого за руки, потащил следом. Не чувствовал зеленокожий малец ни сожалений, ни раскаяний, но так и не обратил на это внимания.